Часть первая. Ледяной щит. Коли Мороз обжигает кожу, то кто отличит лед от пламени? Найдено в хрониках Реги Синуора, первого исследователя земель за клыками пропавшего без вести во время своей второй экспедиции. Глава первая. Никс подняла руку к сверкающей россыпи звезд. Тепло её дыхания туманило ледяную тьму, настолько размывая обзор, что все вокруг казалось какой-то волшебной иллюзией. Оставшись совсем одна на средней палубе пустельги, она не отрывала глаз от чуда наверху. Никс и представить себе не могла, что за пределами солнечного света может существовать такое ослепительное сияние. Хотя откуда мне это было знать? По мере того, как летучий корабль продолжал свой полет на запад под сводом ночного неба, Она все сильнее сознавала, насколько ничтожным было до недавнего времени ее существование. Вся ее жизнь прошла в пределах Венца, где ночь – это всего лишь чуть более тусклая разновидность дня. Никс представила себе бронзовую модель Солнечной системы в астроникуме своей бывшей школы, где Солнце было представлено в виде сферического котла с раскаленными углями, вокруг которого на проволочках и шестеренках вращались крошечные планеты. Увидела мысленным взором третью по счету из них Урт, движущуюся по своей орбите в замысловатом танце, заданном часовым механизмом модели. Пока ее мир оборачивался вокруг Солнца, яркое светило никогда не отворачивалось от него. Одна сторона урта вечно горела под безжалостным сиянием отца сверху, в то время как другая была навсегда лишена его тепла, запертая в вечной ледяной тьме. Венец располагался между этими двумя крайностями, кольцо земель, зажатых между льдом и пламенем, где животворящая любовь Отца сверху питала тех, кто находился внизу. И вот теперь мы оставили все это далеко позади. Никс перевела вытянутую руку к причине этого опасного полета на запад. Чувствуя, как не имеют от холода голые пальцы, прикинула размеры полной луны, яркой, словно фонарь в этих темных краях, пытаясь определить, Не раздулся ли лунный лик еще больше и сейчас свидетельство того, что ее пророчество об обрушении луны может сбыться? Вновь услышала истошные крики из того своего видения, ощутила громовое сотрясение земли, когда луна врезалась в урт, сокрушая его до основания, после чего воцарилась оглушительная тишина. Она так и не поняла, стал ли лик луны хоть немного больше? но ничуть не сомневалась в своем пророчестве, сделанном под влиянием яда полгода назад. Алхимик Фрель подтвердил его своими собственными измерениями, приборами, куда более точными, чем пальцы Никс. По его словам, полная луна и вправду постепенно увеличивалась в размерах, особенно в течение последнего десятилетия. Бронзовая женщина, Шия, даже назначила приблизительную дату конца света, лет через пять, не больше, а может и всего, года через три. Никс чувствовала, как этот постоянно сужающийся временной промежуток буквально давит на нее, словно набитая камнями телега, навалившаяся ей на грудь. Даже во время отдыха ей часто было трудно дышать. На подготовку к этому путешествию в эти погруженные в тьму студеные пустоши у их группы ушли конец лета и большая часть осени. Они не осмеливались торопить события, тем более что об этих промерзших насквозь землях было практически ничего неизвестно. И вот теперь, когда зимнее солнцестояние быстро приближалось, им все еще предстояло преодолеть сотни лик, а время стремительно утекало. Отчаявшись что-либо понять, Никс опустила руку и снова сунула пальцы в перчатку на меховой подкладке. С тех пор, как они пересекли гористые ледяные клыки, этот зазубренный барьер из снежных вершин, отмечающий границу между венцом и студенными пустошами, они уже трижды видели убывающую и вновь растущую луну. Трижды Никс наблюдала, как темная охотница все гоняется за светлым сыном, а тот раз за разом успешно ускользает от нее. Всякий раз, когда сын вновь целиком являл свой лик — Никс потихоньку выскальзывала из каюты, как и сейчас, и поднималась на открытую палубу пустельги, чтобы оценить холодное выражение лунного лица. И все-таки это была не единственная причина, по которой она отказывалась от тепла корабля ради леденящего холода открытой средней палубы. Никс прошла вдоль поручней правого борта, вытянув шею, чтобы заглянуть за пределы огромного пузыря с летучим газом, закрывавшего большую часть неба, выискивая характерный серповидный силуэт своего брата на фоне звезд. Навострила уши, пытаясь уловить его зов в темноте. Слышала, как потрескивает лед на толстенных стальных тросах, соединяющих корабль с летучим пузырем, но в остальном все было тихо. Даже быстропламенные горелки, которые обычно несли корабль вперед, теперь молчали. Их жерла были надежно законопачены для защиты от всепроникающего холода, чтобы сохранить тепло внутри корабля. Большую часть этого путешествия экипаж полагался на течение небесной реки, текущей на запад, которое несло их все дальше и дальше вперед. Корабельные горелки, конечно, могли бы ускорить полет, но запасы быстропламени лучше было поберечь, даже с учетом дополнительных баков, приваренных к корпусу пустельги. Требовалось, чтобы топлива хватило не только для путешествия через пустоши, но и для возвращения, если они преуспеют в своих поисках. Никс еще дальше перегнулась через поручни, вглядываясь в небо. Сердце у нее забилось чуть сильней. «Где ты?» – прошептала она сквозь шарф. Пока Никс шарила взглядом над головой, ветер вовсю трепал выбившиеся из-под шапки и рассыпавшиеся по щекам пряди ее темных волос. Ветер этот больше не нес в себе и намека на былое тепло. Она представила себе реки-близнецы, текущие по небу. Та, что несла сейчас их корабль, увлекала за собой обжигающий жар с выжженной солнцем стороны Урта непрерывным потоком на запад, прежде чем вернуться назад более холодным воздушным течением, охватывающим сушу и море. Именно эти два воздушных потока, вечно бегущие в двух противоположных направлениях, и одарили земли Венца пригодным для жизни климатом. Иеромонахи верили, что происходит это благодаря двум богам-близнецам – огненному Гадису и ледяному великану Мадису, которые и гонят эти реки по небесам своими могучими выдохами, в то время как ученые-алхимики утверждали, что все дело в каких-то природных воздуходувных мехах, образовавшихся между двумя крайностями урта. Никс не знал, чему верить все, что она знала наверняка, так это, что так далеко в пустошах эта горячая река несла в себе совсем мало своего живительного тепла. Отныне их путь будет становиться лишь холоднее. Говорили, что если забраться достаточно далеко в пустоши, то и сам воздух там превращается в лед. Зная это, Никс искала среди звезд своего верного брата, Ему требовались эти короткие полеты, чтобы размять крылья и хотя бы ненадолго вырваться из тесных объятий нижнего трюма пустельги. Но его не было уже гораздо дольше обычного. Беспокойство сдавило ей горло, руки и ноги теперь дрожали не только от холода. «Вернись ко мне». Пока Никс несла эту свою вахту, из недр корабля до нее донёсся звон второго колокола вечери. Она поежилась в своей куртке, плотнее натянув капюшон на щеки. У нее начинали стучать зубы. Его не было уже. Целый колокол. И раздраженная, и встревоженная. Ник взглянула вниз на роспи битого льда, далеко внизу отражавший серебристый блеск полной луны. Не найдя ответа в бесконечном ландшафте ледяного щита, вновь подняла глаза к небу и стала тихонько напевать себе под нос. Несколько коротеньких фраз, обуздывающего напева. «Где ты?» пела она звездам. И тут вдруг, наконец, ощутила это. Покалывание в верхней части позвоночника, от чего внутри головы разлилось блаженное тепло. Облегчение вырвалось у нее туманным выдохом. Баошалия. Перед ней по небу прямо над раздутым газовым пузырем пронеслась огромная тень. Кожистые крылья рассекли звездный пейзаж, когда Башали резко накренился, развернувшись к кораблю. С этим поворотом покалывающее тепло переросло в тихий, заунывный вой, скорее просто ощущаемый, чем слышимый, в легкую вибрацию косточек у нее в ушах. Завидев его стремительное приближение, Никс отпрянула. Спикировав на палубу, Баашалия в последний момент резко распахнул крылья, захватывая ими воздух, чтобы остановиться. Никс отступила еще дальше, чтобы освободить ему место. И правильно поступила. Когда он поднырнул под пузырь с летучим газом, из когтей у него выпала массивная ляжка какого-то крупного зверя. Кусок мяса с костью, весивший без малого сотню камней, подпрыгнул и заскользил по палубе, оставляя за собой дымящийся кровавый след. Затем баашалия приземлился сам, проехавшись когтями по доскам, прежде чем окончательно остановиться. Переступив через кровавый мазок, Никс бросилась к своему другу. Он сложил вокруг нее крылья, окутывая ее. Бархатистые ноздри нашли ее щеку. Никс обдала его теплым дыханием. Тело его на холоде казалось пылающим очагом. Она уютно устроилась в этом тепле. Ее пальцы погладили густую шерсть за одним из его высоких ушей. Другая ее ладонь легла ему на грудь, ощущая биение сердца. Ритм его уже замедлялся после усилий, вызванных охотой. «Баошалия, нельзя пропадать так надолго», — мягко пожурила его она. «Ты заставил меня поволноваться». Он лишь что-то успокаивающе пропищал в ответ. Погрузив пальцы в его мех, Никс подивилась, насколько густым тот стал. Его тело быстро приспособилось к холоду. Поразительно быстро. Она была не единственной, кто это заметил. Крайш, алхимик, назначенный Фрейлем сопровождать их, тоже отметил произошедшие с Башали изменения. Дополнительный слой жира, более лохматый мех, даже утолщение носовых складок, похожих на розовые лепестки. Как если бы летучая мышь имитировала жерла корабельных горелок, сужая все свои отверстия, чтобы сохранить тепло внутри. Алхимик даже взял кровь у ее друга и сообщил об обнаруженных изменениях. В возросшем объеме красного целлюлярного вещества, постепенно вызывающем увеличение времени замерзания крови. Крайш объяснил последнее появлением в ней каких-то устойчивых к холоду алхимических веществ, непонятных субстанций, пока что требующих опознания. Его заключение – Похоже на то, что сама суть этого существа быстро меняется, приспосабливаясь к новым жизненным обстоятельствам. Никс хотелось, чтобы то же самое относилось и к ней. Даже окутанная теплом башали, она вся дрожала. Надо было срочно убираться с палубы. Подняв подбородок, Никс тихонько запела, позволяя нитям обуздывающего напева скользнуть от нее к нему, делясь своим желанием поскорее вернуться в тепло корабля. Башалия на миг прижал ее еще крепче, используя свой длинный хвост, чтобы обхватить и притянуть ее ближе. Его густой мускусный запах окутал ее. Несмотря на изменения в его теле, запах этот оставался неизменным. Она втянула этот терпкий аромат в свои легкие, позволяя башали стать частью ее самой. От него пахло соленой водой и влажным мехом, но еще Никсу уловила легкий сернистый душок. Несмотря на все прошедшее время, ее молочный брат по-прежнему нес с собой запах родных болот. Это напомнило ей о ее собственном доме в тех затопленных землях и обо всем, что она потеряла. Ее отец, ее братья Бастан и Аблин все мертвы. Она глубоко вдохнула мускусный запах башали, используя этот аромат, чтобы оживить свои воспоминания. И не только то прошлое, которое разделило с ней ее семья, но и то, что лежало еще дальше в прошлом, почти забытое. Никс мало что могла себе из него представить. Это было время, сотканное из запахов, вкусов, прикосновений. Будучи младенцем, она была брошена на болотах после смерти своей матери. И не выжила бы в этом суровом краю, но одна из обитающих там летучих мышей обнаружила ее и приютила. Огромное крылатое существо заботилось о Никс и оберегало ее. И не только меня. Укрывшись под теми же крыльями, маленький пушистый брат делил с ней эти молочные соски. Ее палец погрузился еще глубже в густую шерсть. Башалия. Его запах, тепло его тела служили напоминанием о том, что она потеряла не всю свою семью в то ужасное лето. Ей хотелось прижать его к себе, постоять здесь подольше, но Никс знала, что обоим нужно спуститься вниз. Положив ладони ему на грудь, она высвободилась из-под теплого покрова его крыльев. Сразу же пронзил холод. Внешние края высоких ушей башали уже покрылись корочкой инея. «Давай-ка найдем теплую печку и будем надеяться, что в нее только что подбросили углей». Никс повернулась к приподнятой кормовой палубе и дверям, ведущим в нижний трюм. Но прежде чем она успела сделать шаг в ту сторону, как за спиной у неё с грохотом распахнулись двери баковой надстройки. Она испуганно обернулась. Вспышка фонаря на миг ослепила ее. Крылья Баашалии раскрылись еще шире, занимая оборонительную позицию, когда он отреагировал на ее испуг. Никс успокаивающе подняла к нему руку, узнав возмутителя спокойствия, ярко освещенного фонарем. «Джейс?» — она изо всех сил пыталась понять, почему он тут появился. «Что ты здесь забыл?» Никс знала, что ее друг и бывший наставник презирал холод. Тем не менее Джейс направился к ней, съежившись под толстым одеялом. Дыхание вырвалось у него изо рта белыми струйками пара. Ступая по обледенелым доскам палубы, он с опаской посматривал себе под ноги. «Есть кое-что, о чем я хотел бы поговорить с тобой, с глазу на глаз», — ответил он. «Кое-что любопытное, а может и важное. А потом меня перехватил Грейлин, когда я направлялся сюда. Он приказывает всем собраться в рулевой рубке. Даррент заметил что-то впереди, что-то настораживающее, судя по мрачному тону, Грейлина. «У него всегда мрачный голос», — напомнил ему Никс. «Наверное, но нам лучше поторопиться, тем более, что он не знает, что ты здесь одна». «Я вряд ли одна». Она погладила башалью, который снова расправил крылья. «Не думаю, что Грейли найдет какое-то утешение в этой детали». Никс знала, что Джейс прав. Несмотря на тесноту летучего корабля, они с Грейлином так и не стали ближе друг к другу. Этот мужчина мог быть ее отцом, а мог и не быть. Тем не менее, он постоянно стремился установить над ней какой-то контроль. Ее раздражала его вездесущая тень, и Никс пользовалась любым подходящим случаем, чтобы сбежать от него вот как сейчас». Она понимала, что не только Баошалия нуждается в передышке от тесноты корабля. Джейсон охмурился, глядя на нее. Губы у него сжались в знакомую твердую линию, как и всякий раз, когда он сталкивался с ее упрямством. «Если Грейлин когда-нибудь прознает, что я ведал о твоих недолгих прогулках по открытой палубе, он оборвет мне бороду с физиономией». Протянув руку, Никс дернула за завиток рыжих волос у него под подбородком. «По-моему, держится достаточно крепко». Он опустил ее руку, и, несмотря на холод, щеки у него залились румянцем. «Вот пусть там и остается!» Она улыбнулась. «Тебе и вправду идет более густая борода. Похоже, вы сбашали и с каждой пройденной лигой становитесь все более пушистыми». Его щеки покраснели еще сильнее. «Как и в его случае, это не для красоты, а для тепла!» Никс пожала плечами, бросив на него недоверчивый взгляд помоги-ка мне спустить башалью вниз, и мы сразу пройдем в рулевую рубку. Джейс проворчал что-то себе под нос, но Никс заметила, как он пятерней зачесал свои взъерошенные ею рыжие завитки обратно на место. Когда ветер подхватил и раздвинул укрывающее его одеяло, она отметила, как еще изменился ее друг. Там, где башаль добавил слой сохраняющего тепло жарка, Джейс его урезал. Во время путешествия он регулярно устраивал с Даррентом и Грейлином тренировочные схватки, оттачивая свои навыки владения как кулаками, так и секирой. Вдобавок, поскольку из-за ограниченности припасов в кладовых на корабле был установлен строгий рацион, Джейс сбросил изрядную часть своего немалого веса. Тем не менее, из этого начинающего воина ничем было не вытравить ученого. Несмотря на явное желание спастись от холода, Джейс подошел к окровавленной ляжке, валяющейся на палубе. «А это еще откуда?» Баша «Башали поохотился», — объяснила Никс. Он покосился на кусок туши с копытами. «Трехпалый, с белым мехом. Похоже, твой братец прикончил одного из мартаков. Хотя, судя по небольшому размеру ноги, это был годовалый теленок». Джейс потянулся к уцелевшим ошметкам шкуры и отщепнул кусочек мха, который слабо светился в темноте. «Любопытно! Надо отнести эту ногу к Райшу и посмотреть, что еще мы сможем узнать об этих гигантах, которые бродят по ледяному щиту!» Никс была с этим не согласна. «Это добыча башали, Ему явно нужно больше еды, чем можно найти в наших скудных запасах. На самом-то деле ему, пожалуй, следует почаще охотиться, пока не стало еще холоднее». «Верно!» Джеймс выпрямился и потер живот. Чем чаще он сумеет самостоятельно прокормиться, тем медленнее будут истощаться наши запасы. Я попрошу пару матросов перетащить эту ногу вниз и засолить ее. Спасибо. Когда они направились на кормовую палубу, он с жадностью посмотрел на бедро, хотя это был голод научного свойства. Кто бы мог подумать, что такие здоровенные существа способны добыть себе пропитание в этих промерзших землях. Никс вполне понимала его интерес. С помощью корабельных длиноскопов она уже подглядывала за огромными стадами мартыков, бродящих по полям избитого льда. Косматые быки с загнутыми рогами, казалось, были вышиной про третий ярус ее бывшей школы. Коровы казались лишь немного мельче. Эти стада, судя по всему, питались клочками фосфористирующего мха, растущими прямо из под льда, вырывая целые участки своими кривыми бивнями. Крайш, чей многолетний интерес к алхимии был сосредоточен на пустошах, некогда уже изучал высушенные образцы этого растения, собранные во время редких экскурсий безрассудными исследователями. Он как-то сказал, что это растение называется Исвеппер, и утверждал, что по своему строению оно ближе к грибам, чем к мхам. «Кто знал, что здесь может существовать подобная жизнь?» – задумчиво произнесла Никс, глядя на запад. «Скоро мы окажемся за пределами тех мест, куда когда-либо ступала нога человека». «Вовсе не обязательно», — голос Джейса понизился с той присущей истинным ученым россияной отстраненностью, что была и столь же хорошо знакома, как мускусный аромат Баошалии. «Я читал рассказы тех, кто осмелился выйти за пределы клыков. Хроники Рэгги Синуора, описание бессолнечного края, даже книгу, которая, как уверяет Крайш, была украдена из гджанских архивов. Том, возраст которого насчитывает семь столетий». Как раз обнаруженное на этих страницах я и хотел обсудить с тобой, как следует обговорить, прежде чем ознакомиться с этим остальных». К этому времени они уже подошли к двойным дверям, ведущим с палубы вниз в корабельный трюм. Никс потянула дверь на себя и повернулась к нему. «И что же ты нашел?» «Если то, что там написано, правда, то мы, возможно, не одни в пустошах. Тут могут быть и другие люди». Она недоверчиво насупилась. «Это просто невероятно! Кто способен здесь жить?» Джейс поднял ладонь. «Выслушай меня и я!» И тут весь корабль содрогнулся под ними. В ясном небе прогремел гром. По правому борту из нижней части корпуса в небо вырвался столб пламени. Высоко над поручнями веером взлетели куски железа и деревянные щепки. Несколько осколков были близки к тому, чтобы прорвать наполненный летучим газом пузырь. Взрыв был такой силы, что пустельгу резко закрутило. Натянутые тросы заскрипели и зазвенели под внезапным натиском. Палуба круто накренилась. Никс потеряла равновесие, но успел ухватиться за дверь. Джейс, который ни за что не держался, со всего маха упал на доски, ударившись грудью и заскользил по обледенелой палубе прочь от нее. Наполовину запутавшись в своем одеяле, он лишь разинул рот и пытался хвататься за что попало, чтобы остановить скольжение вниз. «Джейс!» — крикнула Никс, падая на спину. Продолжая держаться за дверь, она вытянула к нему ногу, чтобы он мог ухватиться за нее, но Джейс уже был в недосягаемости. И тут мимо нее стремительно пронес обошалия. Низко пролетев над самой палубой, он упал на Джейса, как ястреб на кролика. Когти вонзились в одеяло, Джейс вскрикнул от боли, когда эти острые когти заодно нашли и плоть. Затем одним взмахом крыльев башале со своим призом вернулся к Никс. «Быстро внутрь!» — крикнула она, подавая пример остальным. Под трезвон тревоженных колоколов, эхом разносящийся по всему кораблю, Никс ввалилась в дверь и на четвереньках сползла вниз по коротенькому проходу. Зашвырнув вслед за ней Джейса, Башаля последовал ее примеру, низко пригнувшись и едва протиснувшись внутрь. Джейс со стоном сел и прислонился спиной к переборке. «Что случилось?» Никс бросила взгляд за открытую дверь. К этому времени вращение пустельги уже замедлилось, палуба вновь выровнялась. Пламя погасло, но по правому борту корабля еще теплилось, затянутая дымом зарево. Она посмотрела на Джейса, натужно сглотнув, прежде чем заговорить, боясь даже озвучить подобную вероятность, зная, какую катастрофу это предвещает. «Похоже, Взорвалась одна из корабельных горелок.